Глава 10. Ночью они встретились сидя на корпусе лезвия бритвы и разглядывая оживлённый порт. В отдалении на одной из площадок стоял большой имперский корабль. Его силуэт представлял собой внушительное зрелище на фоне розово-голубого неба. где газ последний луч солнца. Видишь имперский грузовоз Газанти, указал Абокатан. Сейчас на него грузят оружие, и, судя по судовой декларации, отбывает он рано утром. Проберёмся на борт, предложил Мандо. Мы уже доставили им немало проблем, бросила Коска через плечо. Она лежала на корпусе, раскинув руки и ноги с беззаботностью воина на отдыхе. И теперь они перед взлётом проверяют корабль биосканером. Чтобы устроить всё вчетвером, заметил Мандо. Нам понадобится внезапность. Бока танки внула. Именно. В зоне причалов грузовоз будет идти на малом ходу, а потом выйдет на орбиту. Мы подлетим, пока он будет медленно идти через атмосферу. Штормовики, отделения не больше, заверила его Крайс. Акс взвёл срихнула головой. И те даже банти в бок не попадут. Полностью они Манду не убедили, но роли это не играла. Решение принято. К добру или худу он будет сражаться на их стороне. Они выступили на рассвете. Вывести из строя первые полдесятка штурмовиков оказалось проще, чем ожидала охотник. Бокатан, Коска и Акс Расправились со шеломлёнными имперцами так остропно, что Манду не сразу понял, что один из противников всё же ухитрился включить тревогу. Корабельные двери закрылись и запечатались. Впрочем, это не составило проблемы. Акс, встав на колени, замкнул провода замка, и через пару секунд воины проникли внутрь. Шагая по коридору, Манда видел, что по тревоге сбегаются другие солдаты. Он и его товарищи шли вперед к своей цели, не задерживаясь, укладывая штурмовиков бластерами и ножами. Спустя несколько мгновений хлынула вторая волна имперцев, беспорядочно стрелявших вдоль коридора. Бок-Атан молча и выразительно кивнула товарищам. Они вышли вперед и точным ответным огнем за пару минут расчистили себе путь. Перешагнув через тела, Мандо последовал за остальными в грузовой трюм. Огромные, напоминающие пещеру трюм грузовоза, заполняли ящики с имперским оружием с чёрного рынка. С того самого момента, когда прозвучала тревога, Вахтиный пытался по внутренней связи выяснить, насколько серьёзна угроза безопасности судна, но безуспешно. Что происходит? требовательно вопрошал он. Через мгновение доложился начальник охраны. «Нарушители движутся к вам!» «Задержать их! Мы готовимся к гиперпрыжку и встрече с флотом!» Жестко приказал капитан. «Так точно!» — нервно произнес вахтенный. Взглянув на штурмовиков, он постарался принять властный вид, а затем, повернувшись ко входу в трюм, направил бластер на двери. «Нужно удержать их, пока мы готовимся к гиперпрыжку!» Солдаты стояли на готове, потрясает длинноствольными бластерными винтовками с оптическим прицелом, позаимствованными в одном из грузовых контейнеров. Все замерли. Табло лифта отсчитывало приближение пиратов. Зажёгся один огонёк, потом второй, третий. Дверь отворилась. Вахтинный открыл огонь, безрезультатно. Мандалорцы стремительно ворвались внутрь. стреляя в штурмовиков и методично очищая отсек от противника. Плохо соображая, офицер повернулся к одному из солдат. Закрыть двери, приказал он. Которые? Да все, закрыть все двери. Штурмовик ударил по кнопке, и двери позади мемдалорцев закрылись. Солдат нажал другую, и взрывоустойчивые двери сомкнулись между нападавшими и штурмовиками. заточив мандалорцев к пункту управления грузового отсека. Перестрелка тут же прекратилась. Вахтинный выдохнул и вышел на связь. А мы поймали их, сэр. Где поймали, спросил капитан. В пультовой трюма. Повисло долгое молчание. Где? В пультовой створки огромных дверей разъехались, и в трюме раздался рёв ветра. Вахтин испуганно вскрикнул, и его с солдатами вынесло наружу. Некоторые штурмовики нашли, за что ухватиться, но один за другим они срывались и катились вниз по наклоненному полу. Их тащило наружу и швыряло в бездну. Бокатан захлопнуло створки трюма и пробралась в основное помещение. Мандалорцы подошли к ящикам с оружием. На полу валялся камлинг, из которого раздавался голос начальника охраны. «Прием!» — повторял он. «Как слышно!» Бо нагнулась и подобрала прибор. «Вас слышу!» На том конце замолчали. Бой закончился, и Крайс с товарищами сняли шлемы. На их лицах читалась крайняя самоуверенность. «Спасибо, что вы так славно все упаковали!» — произнесла Бо-Катан в микрофон. «Представьте, на что будет способна дивизия таких, как мы, с оружием из этих ваших блестящих ящичков!» Капитан с давленным голосом, еле сдерживая ярость, ответил. «Думаете, вам дадут уйти с оружием?» «Печально, но вы ошибаетесь. Даже если скинуть за борт несколько ящиков, мы прочешем район, найдем вас всех и перебьем!» «Да зачем же за борт?» — удивилась Крайс. «Мы заберем корабль целиком!» Манду поглядел на нее. «Что?» «Ставьте чайник», — сказала она капитану. «Через минутку будем». Манду не отрывал от нее взгляда. «Я на такое не подписывался». «Чтобы править Мандалором, мне нужна одна вещь», — призналась Бо-Катан. «То, что некогда принадлежало мне. Они знают, где она, а скоро узнаю и я». В голосе женщины прозвучал металл. Как бы то ни было, мы заберём корабль для предстоящей войны. Слушая это признание, Мандов вспомнил о малыше. Перед тем как отправиться в набег на грузовоз, он оставил дитя у дамы Лягушки и её супруга и пообещал, что скоро вернётся. А теперь он сомневался, что вообще когда-нибудь увидит ребёнка. "С добычей оружия я помог", заявил он. "Я возвращаюсь на свой корабль с Найюнишем". Крайс не шелохнулась. Хочешь найти Джидаев? Помоги мне добыть корабль. Меняешь условия? Её глаза сверкнули, и она, не скрывая сарказма, повторила его собственное заклинание. Таков путь. И не дожидаясь ответа, Крайс и её воины снова надели шлемы и двинулись к выходу, оставив Мандо одного. Немного поколебавшись, он пошёл следом. На мостике перед капитаном, начальником охраны и другими членами команды над пультом светилась голограмма мофа Гидеона. С бесстрастным выражением лица он ждал доклада. Что стряслось, капитан? спросил Гидеон. Снова пиратский налёт, сокрушённо ответил Имперец. Всех ликвидировали? Нет, капитан Е2 сохранял выдержку, оправдоваться сейчас бессмысленно. «Необходимо подкрепление». «Уж не те ли это пираты, которые уже нападали на наши суда?» — поинтересовался Мофф. «Похоже, что да», — нервно сглотнул капитан и добавил. «Сэр». «И какие у них успехи?» «Они проникли в грузовой трюм и захватили все отсеки, кроме мостика. Подкрепление необходимо прямо сейчас». Гедеон не стал долго раздумывать. «Откак?» Если они забрались так далеко, то боюсь, что смысла в этом никакого, встретившись взглядом с капитаном, он произнёс. Вы знаете, что делать. Голограмма отключилась. Начальник охраны повернулся к сидевшему рядом члену команды, они переглянулись. Капитан, вытащив свой бластер, застрелил их обоих. Тела осели на пол. Да здравствует империя! провозгласил капитан. Мандалорцы шагали по пустынным коридорам, когда грузовоз затрясся и внезапно накренился вперёд. Двигатели взвыли, корабль ушёл в пике. Мандо сразу же понял, что происходит. Крик Бокатан подтвердил догадку. "Они пикируют, живей вперёд!" Войны кинулись к мостику. Завернув за угол, Мандо увидел у дверей караульных Штурмовики мгновенно открыли огонь, не позволяя мандалорцам сдвинуться с места. «Сколько их?» — спросила Бок-Атан. Акс-Вувс выглянул. «Шесть, десять, двое с автобластерами!» Корабль продолжал нестись вниз. Даже устоять на ногах было трудно, не то что метко целиться. Мандо и остальные цеплялись за опоры, чтобы не скатиться вниз. Коска сверилась с датчиком. «Мы быстро теряем высоту». «Надо двигаться», — сказала Бокатан. Бластерные выстрелы разили все вокруг, отскакивая от переборок. «Огонь слишком сильный!» — прокричал Акс. «Нам не прорваться!» «Все, падаем», — сообщила Коска. «Десять тысяч. Нам не успеть на мостик», — добавил Акс. «Девять тысяч», — доложила Коска. «Восемь тысяч. Семь. Шагнув вперёд, Манду вынул два оставшихся детонатора и запустил их. "Прикройте", произнёс он. Его заметили. Бескарне медленно обдала шквальным бластерным огнём, выстрелы замолотили по броне и опрокинули охотника на спину, но он поднялся и продолжил идти к мостику с бомбой в каждой руке. Штурмовики продолжали стрелять, даже когда он швырнул взрывчатку прямо к их ногам. Через миг Пространство перед мостиком поглотил огонь. Когда дым рассеялся, другие мандолорцы кинулись к товарищу, и они вместе ворвались на мостик. Капитан сидел спиной к ним, сжимая ручку управления, целиком сосредоточенный на своей задаче. Бокатан и другие сдёрнули его с кресла, и на место пилотов уселись Мандо и Коска, выводя корабль из пеке. Но ничего не получалось. Грузовоз был слишком массивен и стремительно нёсся вниз. Судно дико сотрясалось. Каждая деталь стонала от напряжения, которому её подвергал Мандо, силившийся изменить курс. Навстречу мчалась серая взбаламученная океанская бездна, готовая поглотить их без остатка. Он вцепился в ручку управления, наклоняя её всё сильнее. И, наконец, в последнее мгновение он почувствовал, что корабль выравнивается. Судно пронеслось над рыбацкой лодкой, задрало нос и устремилось вверх, в небо. Не чуя под собой ног, Манду испустил вздох облегчения. Обернувшись, он увидел, что Бо-Катан прижала капитана к стене, направив свой выдвижной клинок в лицо имперцу. «Где он?» — вопрошала она. Капитан с ненавистью смотрел на неё. Лицо его посерело. Где а что? Тёмный меч, он у него? Спрашиваешь, значит, уже знаешь. Я пощажу тебя, пообещала Крейс, если приведёшь меня к нему. Выражение лица капитана не изменилось. Ты-то меня пощадишь, а вот он нет, не надо. Но оказалось слишком поздно. Не тратя времени даром, капитан стиснул челюсти. Нажав на кнопку, вставленную в коренной зуб, сильный электрический разряд прошёл тело, лицо имперца исказилось, глаза выпучились, и он рухнул на пол. Бокатан убрала клинок и в ярости отвернулась, но Коска уже думала о ближайшем будущем. Надо уходить, сказала она, он послал сигнал о помощи. Уходим из атмосферы, готовимся прыгать, приказала Бокатан. Она посмотрела на Манду. «Ты точно не хочешь с нами?» «Осталось незаконченное дело», ответил он. «Предложение останется в силе, если передумаешь». Он пытливо взглянул на нее. «Где мне отыскать джедаев?» «Отвези найденыша в город Каладан на лесистой планете Корвус», ответила Крайс. «Там встретишь Асоку Тано. Скажи ей, что ты от бога Тан». Ее голос смягчился. И спасибо тебе. Твою храбрость не забудь. Она снова произнесла священные слова, но на этот раз с искренней теплотой. Таков путь. Таков путь, отозвался Мандо и пошёл прочь. Когда он пришёл за ребёнком, Икра уже проклюнулась. Малышей и свежеиспечённые родители стояли у ванночки, где бултыхался двуногий головастик. Дитя было в восторге от новорождённого. "Спасибо, что посидели с ним", поблагодарил Манда супругов амфибий. Он повернулся к малышу и взял его на руки. "Ну что, маленький, пойдём, нам пора". И пока дитя протестовало и извивалось в его объятиях, охотник обратился к супружеской паре. "Поздравляю". И уже выходя из двери с ребёнком, повисшим на одной руке, он покачал головой. Нет уж, хватит с меня питомцев. Вернувшись в доки, мандалориец, не веря своим глазам, смотрел на вроде как отремонтированное лезвие бритвы. Корабль походил на неопрятное месиво, кое-как скреплённое приваренными кусками металла, канатами и хомутами. Охотник возрился на рабочего. "Я дал вам тысячу кредитов", заявил он. "И это всё, на что вы оказались способны?" Коломари пожал плечами и подал Манде планшет для оплаты. Охотник одобрил платёж и отправился на борт. Внутри со стен свисали сети и верёвки, которыми было привязано и прикручено всё, что нуждалось в починке. Тяжело вздохнув, Мандо взялся за ручку управления и включил главные двигатели. Корабль задрожал и поднялся. «И это Мон Каламари!» — проворчал он. «Куда катится галактика?» Финальным штрихом в картине стала морская тварь, выпрыгнувшая из-за неплотно сидящей обшивки. Какой-то паразит с множеством щупалец с сосочками упрямо полз по стене, нацелившись на ребенка. В последний миг Манда, протянув руку, схватил эту дрянь и отбросил в сторону. Дитя счастливо загудело. "Я наконец знаю, куда нам лететь", сказала охотник. "Но будет тряска". Он нажал кнопку, и корабль бешено зарыскал, выходя из атмосферы Луны и направляясь в космос для гиперпрыжка. Тряска это ещё мягко сказано, и путь предстоял долгий. Уже скоро лезвие ковыляло по космосу, его двигатели то и дело глохли, и жертва ремонта, кое-как сделанного Мон Каламари, начала разваливаться на глазах у владельца. Спустившись в трюм, Мандалорец вгляделся в темное отверстие во вскрытой переборке, часть панелей, с которой пропала. Внутри, в самом конце лаза, Расположилось дитя, зависнув над частично разобранной обнаженной электроплатой. «Ну хорошо», — вздохнул Манда. «Попробуй-ка снова. У тебя в ручках провода?» Малыш в замешательстве уставился на проводки в обеих верхних конечностях и наморщил брови. «Отлично», — продолжил охотник. «Воткни красный провод туда, где был синий провод на плате». Красный туда, где был синий, но так, чтобы они не касались друг друга. Дитя глазело на него, не решаясь действовать. "Видишь, откуда ты вытащил синий провод?" терпеливо спросил Манда. "Вот отсюда. Теперь возьми красный. Нет, не втыкай синий обратно. Вставь красный туда, где был синий, а синий туда, где был красный. Осторожно, у них разная полярность, не своди их вместе. Держи на расстоянии". Берегись. Совет запоздал. Дитя совместило провода. Послышалось жужжание электрического тока, и от обожжённых волосиков на голове малыша поднялся дымок. Ты в порядке? Дитя посмотрело на него и мигнуло. Ну, попытка не пытка, вздохнул Манда. Потом, когда они сидели бок о бок, прихлёбывая из чашек мясное варево, охотник подытожил: На такой развалюхе мы до Корусса не в жизнь не доберёмся. Пожалуй, стоит завернуть к друзьям и починиться. Хочешь снова на Нивару? Дитя улыбнулось и загулило.